Глава 77. Гарри Эрчислет, заместитель начальника полиции района Вашингтон-Хайтс, стоял на центральном контрольном пункте на Индиан-Роуд с двумя рациями в руках. Столкнувшись с беспрецедентным и совершенно неожиданным поворотом событий, он, тем не менее, так ему казалось, сумел быстро и четко среагировать то мог предвидеть, что здесь так быстро соберется огромное количество демонстрантов, одержимых общей идеей? И все же он, Числит, не растерялся. Но вся трагедия в том, что он окружен некомпетентными и неумелыми людьми. Его приказы были неверно истолкованы, плохо выполнялись и даже игнорировались. Да, это была именно трагедия. Другого слова не подберешь. Подняв полевой бинокль, Числит направил его на входные ворота вилля. Демонстранты сумели прорваться внутрь, и его людям пришлось последовать за ними. Их сообщения были крайне беспорядочными и противоречили друг другу. Одному богу известно, что там на самом деле происходит. Он бы и сам туда пошел, но командир не имеет права подвергать себя опасности. Там могут быть случаи насилия или даже убийства. Во всем виноваты полицейские, которые должны были следить за порядком. Так, во всяком случае, будет написано в его отчете. Числит поднял рацию, зажатую в правой руке. «Передавая позиция Альфа!» — гаркнул он. «Передавая позиция Альфа! Займите оборонительную позицию!» Рация потрескивала и искрила. «Передавая позиция Альфа! Вы слышите меня?» «Позиция Альфа! Вас понял. Прошу уточнить последний приказ. Я сказал займите оборонительную позицию. Буду вам очень признателен». — Если впредь вы будете выполнять мои приказы, а не просить их повторять. — Я просто хотел удостовериться, сэр, потому что две минуты назад вы приказали нам отступать и... — Выполняйте! От стайки полицейских, бесцельно слонявшихся по бейсбольной площадке, отделилась фигура в темном костюме и зашагала в сторону Числита, инспектор Минерва. — Я слушаю вас, инспектор, — произнес Числит голосом заслуженного отца командира. — Из вилля поступают донесения, сэр. «Продолжайте!» «Между демонстрантами и жителями виля произошло серьезное столкновение. Имеются раненые, некоторые довольно серьезно. В церкви был устроен погром, жители разбежались по поселку». «Ничего удивительного!» Минерва замелся. «В чем дело, инспектор?» «Сэр, я бы рекомендовал предпринять более серьезные меры». Числит удивленно посмотрел на него. «Более серьезные меры?» Что, черт возьми, вы имеете в виду?» «При всем моем глубоком уважении, сэр, когда демонстранты двинулись к Вилю, я уже рекомендовал вам немедленно вызвать подкрепление. Нас слишком мало. У нас достаточно людских ресурсов», — раздраженно ответил Числит. «Я также рекомендовал, чтобы наши люди перекрыли дорогу к Вилю и остановили демонстрантов. Именно это я и приказал». Минерва нерешительно кашлял. сэр Вы приказали, чтобы все подразделения оставались на своих местах. Такого приказа я не давал. Но нам еще не поздно. У вас есть приказ, — оборвал его числет, — прошу его выполнять. Не выдержав его стального взгляда, Минерва опустил глаза и, пробормотав, — Есть, сэр, — медленно пошел к толпившимся на площадке полицейским. Да, все вокруг проявляют полную некомпетентность, даже те, на кого числят, — Больше всего рассчитывал. Он опять поднял бинокль. На этот раз картинка была интереснее. Он увидел, что демонстранты бегут из виля с искаженными от страха лицами. Значит, его люди сумели навести там порядок. Среди защитников животных мелькали балахоны местных жителей. Все они в панике покидали поселок, толкаясь и сбивая друг друга с ног. Превосходно. Опустив бинокль, Чистолет поднял рацию. «Вызываю передовую позицию Дельта». Через мгновение рация отозвалась. «Передовая позиция Дельта». Вегман слушает. «Демонстранты начинают рассредотачиваться», — официальным тоном сообщил Числит. «Теперь очевидно, что моя тактика возымела должный эффект. Ваши люди должны оттеснить демонстрантов на бейсбольную площадку и улицу, чтобы они мирно разошлись». «Но, сэр, мы в данный момент...» рассредоточены по парку в соответствии с вашим приказом». «Выполняйте!» — числит решительно пресек протесты полицейского, нажав на кнопку отбоя. Все они слабаки. Во всей истории подавления беспорядков не найдется ни одного командира, у которого было бы такое вопиюще некомпетентное окружение. Он с тяжелым вздохом опустил рацию и стал наблюдать, как поток людей, бегущих из виля превращается в полноводную реку, которая выходит из берегов, и заливает все вокруг.